340. ли ярые, куда гоните? Сами не зная, приближаете к светлому прибежищу». это древняя песнь может быть повторена во всех веках. Можно на всех наречиях подтвердить такую истину, потому лучше быть гонимым, нежели гонителем.